Глава тридцать первая. Свидание в темноте. Дэн забрался на обломок скалы и долго всматривался вдаль. — Они далеко? — спросила София, прикрывая рукой глаза от солнца. — Я не вижу полудниц, они исчезли. Может быть, сменили курс или просто остановились и ждут чего-то? Парень спрыгнул на землю. — Тогда у нас есть немного времени для чего? Нам нужно попасть внутрь кургана. София посмотрела на высокий холм и вздохнула. — Значит, опять в гору. Они застыли перед каменной аркой в человеческий рост. Три грубые неотесанные плиты образовывали вход в курган. Но древние ворота преграждала обычная железная решетка с замком. Рядом с аркой висела табличка. Памятник архитектуры охраняется государством. — Это тот самый вход, — сощурился Дэн. — Я узнал. Но в моем сне не было этой дурацкой решетки. Он пнул ржавые прутья ногой, а Града жалобно скрипнула. — Откуда ты знаешь, что Илий там? — спросила София, присев на камень и вытирая лоб. — Просто он должен быть там. И полудницы придут сюда, ясно? — Вообще-то нет. — Полудницам нужен напиток из чаши. Он дает какие-то невероятные способности. — Откуда ты знаешь? — Мне это приснилось. Но вы можете мне не верить. София вздохнула. — Я тебе верю. Мне тоже снился сон. И вот я здесь помогаю доктору. Возможно, эти сны — предостережения. Она достала что-то из-за пазухи. — Но нам не всегда стоит верить. Может быть, у тебя получится его починить? На ее ладонях лежали части смартфона, который Дэн, разозлившись, бросил на землю. Парень вставил аккумулятор, защелкнул треснувшую крышку, нажал на кнопку питания и подождал. Старый гаджет тренькнул, и на экране высветилось приветствие. чувача чувачелла!» Через некоторое время Дэну удалось настроить навигатор и программу поиска. Он присвистнул. «Метка! Показывает, что Или в каких-нибудь ста метрах от нас! Он почти вышел на поверхность, но почему-то стоит на месте, и не двигается!» София сжала губы. «Может, он ранен?» Дэн повернулся к входу в тоннель, потряс решетку, крикнул в темноту, но никто ему не ответил. Тогда он нашел на земле палку и принялся просовывать ее между прутьями. «Что ты делаешь?» «Пытаюсь использовать рычаг. Можно попробовать снять дверь с петель». Палка треснула, и парень плюхнулся на копчик. «Нет, так не пойдет», — произнесла задумчиво София и, ничего не объяснив, ушла. Устав ее ждать, Дэн подошел к краю площадки и поглядел вниз. Монахиня тащила наверх длинную крепкую жерть. Заметив его, София махнула рукой. — Валялась у тропы, как будто специально кто-то для нас оставил. Парень бросился к ней на помощь, и вместе они вернулись к решетке. — Не нравится мне все это, — пробурчала София, взглянув на табличку с предупреждением. Вставила жертв в проем решетки и скомандовала. — Дави! — С третьей попытки дверь жалобно заскрипела и приподнялась, обнажив штыри. Однако душка замка не позволяла открыть его полностью. Наверху образовался узкий проем. — Хватит! Я пролезу! — пропыхтел Дэн. «Нет, — Нет-нет! — ответила София, нахмурившись. — Одного я тебя не пущу. — Хорош! — Дэн сложил руки, как для молитвы, потом опомнился, вздохнул, потер лоб и посмотрел на нее глазами щенка. — Ну, пожалуйста! Я просто хочу помочь! Пройду сто метров и вернусь. Вряд ли там встретится еще один чокнутый дядька из барака. Это просто старые развалины, и все». София тревожно огляделась. «Ладно, мне все равно не пролезть в этот проем. Только возьми фонарь, и дальше метки заходить не смей. Найдешь доктора или не найдешь — двигайся обратно». Дэн закивал. Он сбегал к машине, взял свой рюкзак, фонарь и вернулся. «Я готов». «Хорошо. Последнее. Думай головой». — Ну, а о чем еще мне думать? Не волнуйтесь. Со мной не всегда случаются неприятности. Я найду Илья и верну его назад. Он уперся ногами в решетку, подтянулся и перелез на другую сторону. — Надеюсь, с ним все в порядке, — пробормотал Дэн, шагая в темноту. — Я тоже надеюсь, — услышал он тихий голос у себя за спиной. Динамический фонарик жужжал так громко, что если бы в темных коридорах и водилось что-то ужасное, оно давно уже дало бы о себе знать. Коридор, по которому он шел во сне с прекрасной рабыней, наяву выглядел совсем по-другому. Неровные стены освещал синеватый свет фонаря, а не теплый свет факела. Затхлый воздух и темнота превратили в великий курган, в котором бождь некогда устраивал пиры, в огромный некрополь. Скоро тоннель повернул, и дневной свет, падавший из крохотного прохода, оставшегося за спиной, погас. Двигаясь в полной темноте, парень всерьез подумал, а не развернуться ли ему и не пойти ли обратно. Может быть, он все выдумал, это совсем другой курган. Но как тогда объяснить появление метки на карте? Что, если Ильи действительно нуждается в его помощи? Дэн вздохнул и двинулся дальше. Если он найдет только древние развалины и вернется к Софии один, это будет очередное фиаско. Лучше ушатеть в темную пасть, в неизвестность, чем прослыть пустослову. Через некоторое время он обнаружил, что коридор разветвляется, и один рукав уходит вправо. Парень в нерешительности встал, думая, как ему быть. Он достал навигатор, отыскал метку, обозначавшую местоположение доктора. Но карта показывала только поверхность Земли, подземные коридоры не были на ней обозначены. Дэн повернул направо и сделал несколько шагов. Дополнительный коридор поворачивал на 90 градусов, затем шел параллельно с основным. Во всяком случае, так Дэну показалось. С пространственным мышлением у него всегда было неплохо. Выходит, он может встретить или двигаясь как по первому, так и по второму коридору. Парень решил свернуть. Двигаясь в сумраке, Дэн вспомнил о полудницах, которые, по неизвестным причинам следовали за доктором от самых ворот лаборатории. Куда они делись? И почему прекратили преследование? А вдруг они вернутся, пока София ждет у входа? От этой мысли у него по спине побежали мурашки. И в изгибах стен начали мерещаться черные фигуры. Но стоило махнуть рукой, как они оказывались просто бесплотной темнотой, фантазией. Постепенно очертания стен начали меняться, он изумленно вздохнул. Из мрака выступили массивные ворота, те самые, которые Дэн видел во сне. Он узнал рисунки на стенах, фигурки скачущих коней, людей, танцующих вокруг горы, серп луны и половинку солнца в ореоле прямых лучей. Значит, это правда, он видел это место во сне. Но как такое возможно? Раскрыв рот, парень переводил луч фонарика от стен к воротам и обратно. Холодные стальные двери поддались, когда он толкнул их. Заскрипели ржавые петли, и он вошел в огромный зал, в котором прежде пировал вождь с гостями. Теперь это место напоминало огромный склеп. Через отверстие в потолке падали столбы света, и было достаточно светло, чтобы видеть каменные стены, пол, массивные колонны из стесанного камня. Исчезли вышитые дорогие ковры и украшения, исчезли пирующие гости, пляшущие женщины, жрецы и вожди, осталась только пустота и одиночество. «Илий!» Его голос дрогнул. «Вы тут?» Никто не ответил. Парень узнал нишу, в которой они прятались с рабыней. Он вспомнил, что оттуда вниз в подземное озеро ведет лестница. Вспомнил он и финал сновидения — одинокую фигуру с факелом, похожую на мать, и девушку-рабыню, обратившуюся в полуденный кошмар. Это воспоминание наполнило его сердце первобытным ужасом. Он отогнал на вождении и напомнил себе, зачем пришел сюда. Извлек из кармана смартфон, открыл карту и посмотрел на метку. Теперь она медленно двигалась. Получалось, что парень прошел лишнее расстояние и никого не встретил. Значит, Ильи уже направляется по параллельному коридору к выходу. Вот невезуха. Дэн отыскал еще один проход, ведущий в соседний коридор. Он знал, что нужно спешить, но это место почему-то притягивало его как магнитом. Зачем? Зачем оно ему снилось? Кубок победителя скачек с волшебным зельем. Что, если он все еще тут? Что, если полудницы ищут его? Что, если зелье может как-то изменить их? Он вдохнул тяжелый воздух, пахнущий плесенью. Мертвая древняя тишина давила на уши. В этой тишине Дэн различал лишь стук собственного сердца, отдававшийся в висках, но потом ему показалось, что он слышит чье-то тяжелое дыхание. Или Он там!» — мелькнула в голове мысль. Парень шагнул в центр зала. Прошел сквозь стулб света, и глаза, привыкшие к темноте, пронзила резкая боль. Он огляделся и замер, увидев нечто необычное, чего не заметил сразу. В углу, на потрескавшейся от времени плите, спиной к нему, подогнув под себя ноги, сидела женщина в лохмотьях. Она опиралась на рубленные каменные ступени, как будто решила немного передохнуть. Во рту у Дэна пересохло. Он застыл на месте, боясь шелохнуться. Если бы только женщина пошевелилась, он, наверное, тут же закричал бы и умер от страха, но она продолжала сидеть, не замечая его. Какое-то время он так и стоял, не в силах принять какого-либо решения. Затем стал двигаться боком, неосознанно пытаясь заглянуть в ее лицо. Под ноги попался какой-то твердый предмет. Дэн обернулся на грохот. На полу. Лежал небольшой контейнер с лямкой. Парень снова взглянул на сидящую женщину. Она сонно повернула голову на звук. Ее лицо оставалось в глубокой тени. — Кто вы? — сорвались его губ слова. Его голос эхом отразился от каменных стен. Она также неторопливо поднялась и повернулась к нему. Что-то в ее движениях показалось Дэну знакомым. Парень все еще стоял в столбе света и чувствовал тепло солнечных лучей, падавших из узких вырубленных отверстий в высоком потолке. — Как странно! Наверное, они выглядят со стороны. Две фигуры. Одна как ночь, другая как день. Женщина вздрогнула, сделала шаг другой. Из темноты проступили острые черты лица, глубокие тени легли под бровями. Дэн закричал, но его крик так и не вырвался наружу, застыл в горле. Она подняла лицо, и лихорадочным блеском сверкнули глаза, темные, красивые, бездумные. «Мама!» Она долго глядела сквозь него, словно он был невидимкой. Затем протянула руку. «Мальчик! Где мой мальчик?» Она говорила, странно растягивая слова, нараспев. «Мой сынок!» Дэн зажмурился. От волнения у него затрещало в висках. Бесконечный день, а за ним бескрайняя ночь. Он пишет, как проклятый, выводит на листе буквы. Слоги путаются, почерк становится рваным, и на бумаге пухнет бессмыслица. Он в который раз оборачивается и глядит в окно. Там темно. Нужно писать, иначе мама не вернется домой. Нужно закончить эту тетрадь, и если придется начать новую, Дэн берется за ручку, но пальцы сводят судорога. Это он. Он виноват, что она не пришла. Трясущимися пальцами он царапает. «Приди, приди, приди!» Что-то теплое капает на листы, размывает чернила. Перед глазами туман. Чьи-то руки морщинистые, теплые. Разжимают одеревеневшие пальцы, гладят по голове, несут в кровать. — Данила, спи, можно спать. Все, Даня. Он с трудом узнает голос деда. Разве она не исчезла навсегда? Все эти годы Дэн так и думал, она просто исчезла. Уехала очень далеко, бросила его и никогда не вернется. Он не пытался найти ее, не думал о том, жива она или нет. Такие мысли... Вгоняли его в тяжелейший ступор. И как нелепо, что она сейчас стоит здесь, будто привидение, посреди древнего кургана, в зале, похожем на склеп, и зовет его «мой сынок». «Зачем она здесь? Почему?» Перед глазами Дэна все поплыло. Били бубны, танцевали прозрачные фигуры, образы сна ожили, мучительно яркие, они тесно переплетались с ябью, терзали, злили. «Где ты была?» Ему вторило эхо, и он услышал, как смешно звучит со стороны его голос, голос обиженного ребенка. Женщина снова вздрогнула. Ее лицо исказилось, будто она пыталась что-то вспомнить, но не могла. «Я хотела как лучше!» — простонала она. «Мальчик мой!» «Как лучше! Когда появились силы и огонь, я отомстила ему за нас!» «Кому?» «Этому пьянице! Ты здесь! Ты еще здесь!» «Я здесь!» — ответил Дэн, напряженно вглядываясь в ее лицо. «Ослепла она, что ли?» «Почему ты ушла?» «Ушла! Почему? Не помню!» Она рассеянно улыбнулась. «Данька! А, Данька! Угадай!» и увидеть рады, и отводим взгляды. Что это?» Парень поморщился. Эту загадку она часто задавала раньше, когда убиралась в комнате или мыла посуду. Будучи ребенком, Дэн никак не мог найти ответа, но у него было достаточно времени, чтобы разгадать ее. «Что это?» — повторила она, глядя ему за плечо. «Солнце!» — хрипло проговорил Дэн. «Солнце, мама!» У него раскалывалась голова. Женщина тоже схватилась за голову, пропуская длинные пальцы сквозь грязные волосы. — Что с тобой? Что случилось? Она быстро поблизилась, да она чатнулась. На мгновение ему показалось, что человек не может двигаться так быстро. Но она направлялась не к нему. Мать села на колени и протянула руки к контейнеру. Ногти заскребли по пластику. — Не могу! — плаксиво протянула она. — Открыть! Открыть! — «Не помню, как. Мне нужно. Нужно!» «Что тебе нужно?» — промямлил Дэн, чувствуя, как подгибаются ноги. «Там!» — взвизгнула мать, колотя кулаком покрышки. «Там! Пить! Дай мне!» Она со злостью толкнула контейнер к его ногам. «Дай!» — громко крикнула она. Эх от ее голоса зазвенело над потолком. «Хорошо, хорошо!» — Дэн показал раскрытые ладони, сел на колени перед контейнером, постучал по пластику. — Зачем тебе это? — спросил он, ощупывая крышку и отыскивая замок. «Дай — Дай! — глухо повторила она, чуть ли не с рычанием, ни своим, ни человеческим голосом. Такой он никогда ее не видел. Глаза выпучены, лицо перекошено от ярости. Дэн да вообще засомневался, что это его мать. Хозяйка склепа опустила голову, забубнила что-то себе под нос. Парень тихонько приоткрыл крышку. Увидел колбу с темной жидкостью, закрепленную в специальных дужках, чтобы не разбились, и тут же захлопнул контейнер. Она услышала щелчок замка и уставилась на него немигающим взглядом. Дэн поднялся, крепко прижимая контейнер к груди. — Сейчас я открою. Потерпи. Замок заело. Он пытался говорить ласково, но его голос предательски дрожал. — Даня! — проворковала она медленно, приближаясь. — Данечка! — ее била сильная дрожь. Он вздохнул, чудовищным усилием сдержал подступившие слезы. Что, если ей можно помочь? Что, если она не свихнулась? Он уже открыл был рот, чтобы рассказать ей о том, как ждал встречи с ней все эти годы. Но тут заметил нечто странное. Ее плечо на миг погрузилось в столб света, а когда опять очутилась в тени, кожа слабо засветилась, словно впитала в себя лучи. — Ты... «Значит, ты полуница? Он попятился. Она нахмурилась, сжала зубы и пошла на него. Парень услышал, как шлепают по камню ее босые стопы. Он отпрыгнул в сторону, и она вновь погрузилась в световой стул. Левая половина лица зажглась жутким огнем. «Да он ударился спиной о стену, оказавшись в тени». Под ногами захрустела отколовшаяся от древних стен каменная облицовка. «Дай!» — проревела она. «На!» Он быстро нагнулся и швырнул кусок отколовшейся плитки в темноту. Как ни странно, полудница купилась на этот дешевый фокус и отвлеклась на шум. Да, рванул к выходу, отбивая ногами дробь. Если древние ворота заклинит, ему конец. Он сжался, ожидая, что пылающая рука вцепится ему в волосы. Проскользнул в проем и навалился плечом на тяжелую дверь. Вовремя. В щели мелькнуло искаженно от ярости лицо. Ногти скрижетнули о металл. Парень нащупал ржавую задвижку и пыхтя сдвинул ее. Прижался лбом к холодной стали, сполз на пол, обесилив от ужаса. Опомнился он от жуткого завывания, послышавшегося изнутри зала. Парень нырнул в темноту, побежал вслепую, не вытягивая рук на везение. Дыхание быстро сбилось, он остановился, согнулся пополам. «Никогда, никогда больше не буду верить снам, никогда не пойду в то место, которое мне снилось, никогда никуда не пойду один, только бы выбраться, только бы успеть!» Он сделал пару шагов и споткнулся. Поднялся, отряхнул руки, ощупал стены, повертелся и обомлел. В какую сторону он бежал? В темноте не осталось ни одного ориентира. «Что, если он вернется назад?» Что если заблудится? Нет, не заблудится. Коридор только один. Нет, не один. Был дополнительный рукав и ответвление. Что если она поджидает его на выходе? Что если он наткнется прямо на нее? Он чуть не разревелся. Сорвался с места. Быстро разогнался и налетел на стену, не различив поворота. Стукнулся лбом. Контейнер выпал из рук. Дэн пошарил в темноте, нашел его, не решился бросить посреди коридора, затолкал в рюкзак. — Успокойся, ошалевший ты псих, а то убьешь сам себя. Ничего тебе пока не угрожает. Дэн поднял голову и увидел, как, раскачиваясь к нему, приближается тусклый луч света. Ужас выбил из него остатки сил, приковал к земле. — Проснись, проснись! Шаги звучали громче, луч искал его во мраке. Дэн почувствовал, что теряет сознание. Он попытался захватить побольше воздуха ртом, оперся о сырую стену, опустился на колени. Он не замечал, что судорожным объятием сжимает рюкзак с контейнером, как будто это могло защитить его. Луч света ударил в лицо, ослепил. Парень зажмурился. Сильные руки схватили его в темноте.